И только тут задел взрыватель. Все еще во власти недоумения, поглаживая распухшую руку, Адам сухо рассказал Анне о случившемся. Кончил он, нагнулся и здоровой рукой подобрал окурок в сигары, медленно прожигавший дырку в старом зеленом ковре. Он пересек ковер, держа вонючий окурок над доленьги и швырнул его в камин, где до сих пор лежало, я заметил это, бывало Адама.